была учит о перевоплощении душ, при котором все совершенные человеком деяния сказываются на последующих существованиях. В чередовании поколений в мире есть лишь появление и исчезновение тел, в то время как душа – наполнитель телу. Главное «я» человека – желание, характер, мысли, записанные, как всякая другая информация, на материальном носителе в клетках головного мозга, не исчезает, а просто меняет носителя. Именно эта теория стала основополагающим принципом компьютера. Круговращение постоянного, лимитированного количества душ, их появление в нашем мире и облачение в другие тела порождают последующие поколения, которые от первого до последнего считаются как одно. Его жизнь длится несколько тысяч лет от рождения человечества. И до его смерти, неважно, сколько воплощений проходит каждая душа, смерть тела не отражается на ней, как на более высокой материи. Каббала учит полному и замкнутому управлению миром и отрицает свободу воли человека. добровольно или через страдания в этой или последующей жизни через физические, экономические или социальные воздействия каждый в отдельности и все человечество в целом придет к райской жизни. В конце поколений все люди добрые и злые обретут блаженство. Разница лишь в пути, добровольно и сознательно выполняющие волю духовных сил, получают наслаждение, а сопротивляющиеся им – страдания. Каббалисты считают, что драма заключается в том, что человечество еще не представляет себе предстоящих несчастий. Ведь цель поставленная и законы неизменны, и думают, что зло необходимое условие существования мира равновеликое добру. В конце многих перерождений все существа, включая каина и дьявола, сольются в божестве, от которого они произошли. Внешнее управление человеком, согласно кабале, осуществляется двумя способами чувством наслаждения и чувством боли. Рай необходим только здесь и сейчас, на Земле. Даже принимая страдания, человек рассчитывает на последующее вознаграждение. Поэтому каббалистический принцип «живи настоящим и наслаждайся» находит все новых и новых последователей, и особенно рьяно он насаждается в наше время. Магическое учение – утверждает, что не существует совершенно независимого индивидуума, действующего лично, свободно. Для каббалы характерен крайний рационализм. Все находится в строгом причинно-следственном порядке, и религия дана человеку как инструкция по самосовершенствованию то есть максимально эффективному получению